Широкие поля, пестря рубашки, мяч живой, то мечется в ногах, как молния, кривая, то выстрел из лучней взвивается. И вот подпрыгиваю и я с размаху, прерывая его стремительный полёт. Увидим удар, уверенно, умело спросилы ты, следя вращающийся мяч. Знаком ли он тебе, вон тот в фуфайке белый, худой, лохматый, как скрипач? вой спутник отвечал, что, кажется, я родом из дикой той страны, где капает кровь на снег. И трубку посасав, заметил мимоходом, что я приятный человек. И дальше вы пошли. В туманис удалился твой голос солнечный. Я видел, как твой друг последовал дымя, потом остановился и трубку стукнул об каблук. А там всё прыгал няч. И ведать не могли вы, что вот один из тех беспечных игроков в молчаньи по ночам творит неторопливый созвучье для иных ликов. 26 февраля 1920 года. Кембридж.